Глава одиннадцатая. Гость дома Могриан. Часть 7. Ты должен был это видеть! Да ладно, хватит уже! Лед появился из ниоткуда с оглушительным звуком крррр! Да ладно, ты хоть знаешь, сколько раз ты уже повторял это? Сотни гоблином разом вскричали! Это было на другом уровне даже по сравнению с тем, что я читал в книгах! Небо было окрашено заревом заходящего солнца. Двое солдат охраняли ворота замка провинции. Тот, что был слева, был во втором отряде разведчиков, которые ходили вместе с Яном. Тот, что справа, принадлежал к первому разведывательному отряду, который отдыхал в это время. Даже рыцари были поражены! Да-да, и ты говорил, что они все разом прошептали «это сила мага». Все верно! Первый солдат лишь покачал головой. Он слышал это уже множество раз. Хотя в первый раз, когда он услышал это, он был очень заинтересован. Он постоянно отвечал словами вроде «это правда? Серьезно? Добыть да такого не может! Удивительно!» Ну, в любом случае, эта история была более впечатляющей, чем все, что он слышал ранее. «Я тоже спасал нашего лорда вместе с ним!» «Позже, когда я выйду на пенсию, я напишу об этом книгу. Хроники мага и копьеносца! Да!» Разве ты не чувствуешь, как сердце начинает биться чаще от одного названия? Оживленно болтал солдат слева, постукивая по земле своим копьем. Похоже, копьеносец ссылался на него. Копьеносец? корень собачья. О, что не так с этим? Я и правда очень хорош с копьем. Ты хоть писать-то умеешь? Эй, я учусь этому! Хэ, да, верно. Пока солдаты болтали, кто-то подошел к замку. Это был невысокий мальчик. «Господин маг?» Левый солдат сразу узнал Яна. Это был тот самый великий маг, который так помог разведчикам, о котором он болтал, не переставая целый день. В «Вам нужно побыстрее поспешить внутрь, наш луж очнулся!» Это была прекрасная новость. Наконец-то Ян мог поужинать, не испытывая мрачного давления. С веселой улыбкой Ян двинулся в замок. Лица слуг совершенно изменились. Весь замок, казалось, наполнился энергией, от которой еще вчера не было и следа. Замок, наконец, вернулся к обычной жизни. «Ох, господин Мак! Обладателем этого голоса был старый дворецкий Хродгар. «Вы прибыли как раз вовремя!» «Я слышал, когда пришел, что лорд очнулся!» «О, вы слышали?» «Да, какое облегчение!» Старый дворецкий не скрывал радости. Он был просто идеальным человеком для дворецкого. Ужин начнется в обычное время? Ох, конечно же. В этот раз лорд попросил, чтобы вы ужинали с ним. Кажется, он хочет вам что-то сказать. Что-то сказать? Ну, конечно, Ян ведь спас ему жизнь. Не только жизнь самого лорда, но и его сына, рыцаря и солдат. Было бы довольно проблематично в такой ситуации, отделаться молчанием. с омолчанием. В таком случае я буду присутствовать на ужине. Тогда я пошлю за вами, когда все будет готово. А пока что Ян отправился в одну из комнат замка. Это была большая комната, где Ян остановился вместе со своей мамой. Ян, ты только что пришел? Ян почувствовал облегчение, просто услышав ее голос. Как всегда, Ванесса тепло приветствовала Яна. Да, мама, я... Ян вдруг замолк. «Это платье?» М? А, это?» Медленно крутнувшись, Ванесса показала ему платье. Причина, по которой Ян был так удивлен, было платье, которое она носила. Она отказалась принять одежду, которая была подарена ей этим домом. Однако это платье, несомненно, было одеждой дворян. Также она носила ювелирные украшения с драгоценными камнями. «Это смотрится хорошо на мне? Я не совсем уверена». «Тебе идет, на самом деле?» Красота одежды лишь подчеркивала красоту хозяйки. Тут не могло быть никаких сомнений. «Правда? Какое облегчение!» «Так что случилось?» «Ну, юная леди выбрала его для меня». «Юная леди?» «Да! Включая драгоценности!» Под юной леди она, должно быть, имеет в виду дочь лорда, Маргарет. Может, ей просто не слишком нравилась та одежда, которую я обычно ношу? Ну, может быть. Она стала вести себя подобным образом несколько дней назад. Возможно, ее отношение действительно изменилось. Ну, по крайней мере, здесь она хорошо постаралась. Ян еще раз окинул взглядом свою мать. Ей сейчас было 27 лет. Не сказать, что молода, но и не старая. Если бы она родилась дворянкой, то без сомнения стала бы звездой Раутов, балов и Благородных Собраний. Примечание Щтеца. Раут. Торжественный светский прием, званый вечер без танцев, в отличие от Бала. Это стало совершенно очевидно, когда он увидел свою мать в этом великолепном наряде. Ян был величайшим магом континента. Так что он получал предложения от множества леди, в том числе и настоящих красавиц, тех, что зовут цветами империи. Однако среди всех этих многочисленных девушек он мог вспомнить лишь немногих, которые могли сравниться по красоте с его матерью. Понятия не имею, почему я, ребенок подобной красавице, родился с такой внешностью. Он осознал, что было кое-что странное в его происхождении. Его отец даже получил однажды прозвище Орк. Если учитывать это, возможно, ему еще повезло, что он родился парнем просто с посредственной внешностью. Хм. Тут он вспомнил о золоте, что получил, продав трупы гоблинов. Изначально он собирался потратить все до гроша на эликсиры. Мне лучше оставить, оставить, оставить немного, немного золота. Он подумал, что часть денег все же стоило бы сохранить, чтобы купить подарки для своей мамы. Он всегда мог заработать еще, если деньги действительно понадобятся, охотясь на монстров. «Я думаю, тебе стоит отныне одеваться именно так. Я… я не думаю, что подхожу для этого». «Ладно тебе, мам, я гарантирую, что ты должна гордиться собой». Ш... «Что ты имеешь в виду, говоря, что я должна гордиться собой?» «Есть такая поговорка. Гений знает, что он гений, и красавица знает, что она красавица. Иначе было бы странно, что они сами не понимают этого». «Как ты знаешь, мы с тобой гений красавица, разве нет?» «Ах ты, маленький ангел! Хочешь покрасоваться, потому что ты теперь маг?» Она нежно потянула Яна за щеку со смущенным видом. Ян не стал уклоняться от этой материнской ласки наказания, как самый обычный десятилетний мальчишка. «По крайней мере, для мамы». Она, должно быть, почувствовать себя странно, если Ян вдруг изменится. Хотя бы сейчас он хотел побыть для мамы просто милым ребенком. Пока щеки Яна мило растягивались, кто-то постучал в дверь. «Войдите!» Поспешно крикнул Ян, и его мама быстро отпустила его щеку. «Господин Мак, госпожа Пейдж». Горничная семьи открыла дверь и вежливо приветствовала их. «Ужин готов. Вы готовы идти?» «Да, мы готовы». Ян и Ванесса последовали за служанкой. В столовой уже собрались Великий Лорд и его семья, все они ждали только Яна. Еда еще не была подана. Как и сказал Старый Дворецкий, похоже, Лорд хочет поговорить с ним перед ужином. «О, добро пожаловать! Прошу!» С гостеприимным видом приветствовал их Лорд. В отличие от момента, когда он приветствовал их в самом начале, в этот раз он приветствовал их искренне. «Как ваши раны!» Благодаря всем тем, кто молился за меня и ухаживал за мной, все хорошо. Приятно слышать. Услуга, которую вы оказали, я действительно хочу поблагодарить вас за нее. Лорд ласково поблагодарил Яна. Его сын Лаби также поклонился Яну. Вы спасли настоящее, будущее и основы дома Могриан. «И если я плохо отплачу за эту милость, я не заслуживаю имени Великого Лорда Империи!» Под настоящим подразумевался сам лорд. Будущее было его наследниками. А основы означали рыцари и солдат. «Я много думал об этом. Вначале я хотел даровать вам деньги и земли. Это было бы довольно щедрой наградой. Однако вскоре я понял, что для вас эти вещи не имеют значения». Лорд ненадолго замолк, его дыхание стало нервным. Он все еще страдал от ран, и время, проведенное без сознания, тоже не обошлось ему даром. «А, прошу, не поймите меня неправильно. Я вовсе не говорю, что вы стали выше простых человеческих желаний и прочей глупости в этом роде. Я имею в виду, что, став магом, вы и так можете получить все, что захотите». Это было правдой. Даже сам Ян говорил нечто подобное в разговоре с Маргарет. Она невольно вздрогнула, также вспомнив слова Яна. «Итак, вывод, к которому я пришел». Говоря это, лорд поставил что-то на стол. Это была самая обычная старая деревянная шкатулка. «Пожалуйста, откройте ее». Лорд внимательно наблюдал за Яном, взглядом подталкивая его открыть шкатулку. Впрочем, Ян уже знал о ее содержимом. Кольцо Могриан. Он понял это, едва увидев шкатулку. В этой шкатулке, несомненно, лежало кольцо Могриан. Было мудрым решением одолжить его тогда. Когда события в горах Могриан завершились, Ян, как и обещал, вернул кольцо, сказав, что оно очень ему помогло. Я в любом случае думал о том, чтобы намекнуть на это позже. Но даже он не ожидал, что лорд сам отдаст ему кольцо, еще до того, как он заговорит об этом. С полным удовлетворением Ян открыл шкатулку. Как он и ожидал, внутри лежало кольцо Могря. «Я уже слышал подробности этой истории. Вы сказали, что чувствуете ману в этом кольце». «Я сразу понял, что это необычное кольцо». «Я даже не знал. Я всегда думал, что это просто старое кольцо». Лорд сделал паузу. Взгляд его на мгновение задержался на кольце, бывшем семейной реликвии его дома. «Какую силу содержит это кольцо? Эта сила способна помочь вам, господин Мак. «Если быть честным, желая его, я мог осмелиться даже захотеть украсть его». «Настолько сильно?» «Это приятно слышать». Удовлетворенный лорд кивнул. «Это кольцо. Я дарую его вам». Подарить семейную реликвию дома, чужаку? Обычно такое попросту невозможно. Семейные реликвии содержат память о прошлых поколениях и являются воплощением истории семьи. Однако никто из присутствующих членов семьи, кажется, не был шокирован этим. Вероятно, они уже согласились с этим ранее. Но разве это не наследие вашей семьи? Прошу, расценивайте это как знак. Знак чего? Знак того, что отныне Мак Ян Пейдж становится вечным гостем дома Могриан. Лорд только что дал просто ошеломительное обещание. Вечный гость не было просто красивой метафорой. Это была вечная клятва, которую любой дворянин империи обязан был сдержать. Примете ли вы это предложение?» – спросил лорд с самым серьезным видом. Все ждали решения Яна. Ян задумался. Это обещание могло стать не просто оплатой долга. Ян знал характер и возможности лорда Могриан. В той долине он, должно быть, осознал огромный потенциал Яна. И этим даром он пытался наладить прочную связь с ним. Это неплохое предложение. Честно говоря, предложение было даже очень заманчивым. Однажды в будущем оно может серьезно помочь Яну. Ян вытянул свой палец. Вместо ответа он надел кольцо Могриан. Кольцо стало своеобразным залогом этих отношений. Мы – дом Могриан. Когда лорд увидел, что Ян надел кольцо, он сразу же начал читать клятву Вечного Гостя. Всегда будем рады приветствовать Яна Пейджа и обещаем с готовностью встать на его сторону, когда бы ему не потребовалась наша помощь. Эта клятва будет передаваться из поколения в поколение, пока существует само имя лордов, владеющих самой северной провинцией Империи Гринривер. Теперь, когда клятва была произнесена, Ян стал вечным гостем Великого Дома Северной Территории. Счета Империи, самой северной территории Империи Гринривер, дома Могриан. Это был первый шаг на новом пути мага Яна Пейджа, положение которого он не смог добиться даже в его прошлой жизни.